Кажется, на следующее утро Людвиг спросил, почему я не записываю свои мысли в дневнике. «Ведь обидно же, — говорит, — когда никто не, з... не знает о тебе толком, все кругом сплошной обман, и правду уже негде взять. Нет уж, — говоря, для подобной блажи я слишком занят, может быть, продиктую воспоминания для потомков, когда состарюсь?» Хихикает. «Когда ад замерзнет!» Если так, — говорю, — великие короли не оставляют мемуаров. Это дело старых полководцев, продувших войну, и опальных вельмож. Но это из-за Людвига я все записываю. Он просил правды, я и пишу правду. Пишу уже целую неделю, с тех пор, как Оскар сказал мне. И боюсь, я уже не успею подробно описать события, которые происходили потом. Не рассчитал чуть-чуть, но в общих чертах. Я правил 26 лет. С тех пор, как я убил Роджера, в Междугоре больше ни разу не было ни бунта, ни гражданской войны. В ту же осень я закончил создание тайной призрачной канцелярии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 Я, законч... Я заключил множество отличных договоров, которые пригодятся моим преемникам, если те не будут щелкать клюв. В Междугорье наступил мир и покой. Жизнь была сравнительно недорогой и достаточно безопасной. Междуусобные склоки прекратились. Я нажал на монахов Святого Ордена. Они пищали, но согласились. И теперь выделяли седьмую часть храмовых доходов на содержание госпиталей и домов презрения. Мои подданные меня так никогда и не полюбили.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 и мне пришлось откромсать слишком большой кусок души, чтобы освободиться. Королю не годится жить вдовцом, увы. Я женился на младшей дочери короля болоте, Ангелине. Она принесла моей короли великолепные земли на берегу, зеленые реки и чернолесье. Шикарные приданная. Она была хорошенькой, полненькой, беленькой, доброй и глупой девушкой. Вела себя эта милашка довольно приемлемо, но любить не умела, так же, как и не умела думать. Покорная, тепленькая гусыня. Она родила мне еще одного сына, великолепного Генрика, который наделал мне проблем еще 15-летним подросткам, когда вызвал Тода на поединок. Вообще говоря, Генрик, Генрик ровно не терпел обоих братьев по совершенно непонятной мне причине. Он вырос парнем не слишком разумным, замкнутым и завистливым. Я казнил его после того, как он нанял убийцу для Людвига. Перед смертью он сказал мне,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 Чем старше он становился, тем заметней, что он сын Розамунды. Но, что забавно, иногда весьма заметно, что он и мой сын тоже. Он похож на эльфийского рыцаря из древних баллад. У него чудная осанка, точёное лицо, он надмеден и горд. Его фиалковые глаза сводят с ума девиц. Но он холоден и брызглив, вдобавок занимается безнадежными поисками любви, как когда-то я. Он мой товарищ. Мы вместе тянем этот проклятый воз рутинной работы который называется «Управление государством». Он бесценный помощник, интригант, умеет разговаривать даже с теми, кому я в жизни не нашел бы подхода, кроме шафота, но никогда не жалуется. Я думал, что прекрасное лицо и рыцарская стать помогут обрести ему счастье. Но они, похоже, только мешают. Иногда я дико жалею, что Людвиг не унаследовал дара, так мне было бы было спокойней. Тот до сих пор мил.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 Но все-таки не ровнее ему. И что? Возможно, к лучшему. Людвиг, как и я, не способен на святую мужскую дружбу. В его мире существует старший, в моем лице и в лице Оскара, и младший, не смеющий сдавать на равенство. Я его понимаю. Кровь. Жаль, что не проклятая. Иногда я пытался погреться, взяв кого-нибудь к себе в постель. Чем серьезнее укреплялся королевская власть, тем больше желающих. Девицам иногда удавалось меня развлечь. Правда, не более того. Некоторые придворные фантики мужского пола в надежде на привилегии, титулы и земли, изображали, бывало, что ради моей любви готовы на такие вещи, которые даже чудесный Питер считал развратом. На меня по-прежнему тошнит проституции. В последние годы я часто не мог заснуть, и по ночам сидел в своем любимом кабинете в обществе Агнессы и Рейнольда. Перебирал старые жемчужные четки с которых совсем стерся перламутр, а сами жемчушины потрескались. И все три тени ко мне приходили в такие ночи. Нарцисс с его переменчивым кротким взглядом в жерелье, завязанным узлом. Магдала, ледяной ангел в малиновом берете с соколиным пером. Ухмыляющийся Питер на полу рядом с креслом, поставив локти на мои колени. Жизнь без них иногда приобретала привкус абсолютной безнадёги. Я просто работал, как всегда пока неделю назад я не заметил это в своем лице, когда смотрел на отражение в зеркале. Тот удар ржет меня без видимого повода. А вечером пришел Оскар. В последнее время мне странно на него смотреть. Я постарел. Рядом со мной его безвременье еще парадоксальней. Я помню время, когда он казался мне запредельно старым. Потом моим ровесником. Теперь Оскар кажется мне юным. Смешно. Мой дорогой государь.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 Но мне удалось кое-что вырвать из их лап. У меня были минуты настоящего счастья. И я умру не от кинжала врага, а от поцелуя старого друга. Мою корону унаследует Людвиг, способный продолжать мое дело. Ах, если б я мог завещать ему призрачную канцелярию, гвардию и вампиров. К сожалению, все неупокойные лягут, как только отойдет моя душа. А вампиры не смогут общаться со смертным человеком. Я попросил Оскара не оставлять Людвига, Без советов, но... но мы все принадлежим предопределенности. Конец. Макс Далин. Убитник романта. Издательство Крылов. Санкт-Петербург, 2007. Читал Генри.